Глава восьмая. Носитель полыхнул таким изумлением, что я не удержался от любопытства и на миг высунулся из своего укрытия. Узнал. И решил рискнуть. Нырять вновь в глубину сознания Дима мне показалось сейчас не лучшей идеей. Пусть я рискую вновь попасться на удочку экспериментирующего инквизитора, но собравшееся в кабинете общества — почему-то внушало мне куда большее опасение, чем возможность оказаться под воздействием отца Тона. А тот, похоже, даже не заметил моего присутствия или просто был слишком занят мыслями, далекими от научно-духовных изысканий. Что ж, оно и к лучшему. Хоть послушаю, зачем здесь собралась такая разношерстная компания старых знакомых. И пусть носителя больше беспокоит присутствие ласки Ройн... «Мне же куда интереснее узнать, что здесь делают полуногий Гизин и пир Громон. «Узнал. Лучше бы мы с носителем тогда прошли мимо этого бароненка». «Правильно ли я понял, сударь Грамон?» Дослушав историю Грамона, лениво проговорил мой носитель, продолжая спокойно разглядывать свою бывшую подругу. «Ваш отец приказал избавиться от медальона, спрятанного в рукояти подаренной вам шпаги, и вы, уже зная, что за артефактом идет настоящая охота, не нашли ничего лучшего, чем одарить им меня, того, кто фактически спас вас от самих охотников». Отец желал, чтобы следы медальона потерялись. Я мог его проиграть, подарить кому угодно, «Единственное, что я не мог с ним сделать, — это выкинуть. Отец говорил, что в этом случае я не проживу и месяца». «Думаю, Наста поначалу рассчитывала, что я просто подарю ей артефакт в знак расположения. А лишь когда поняла, что я этого не сделаю, решила действовать напролом», — тихо проговорил бароненок. Дим же, продолжая сверлить взглядом Ройн, от которого та уже начала нервничать, кивнул, как ни в чем не бывало. «О, да». «И почему же вы отказались от идеи одарить свою возлюбленную этим медальоном, позвольте узнать?» «Только глухой не расслышал бы сарказм в интонациях моего носителя». «Я боялся, что для нее это может плохо кончиться», — вздохнул Грамон. «Замечательная логика. Не находите, сударь и сударыня?» — зло рассмеялся Дим. «Отдать артефакт страстно желающей его заполучить женщине наш барон не смог» зато с легкостью одарил им своего спасителя. Воистину, людская благодарность не знает границ. «Но вы сильны, сударь Дим», — тряхнув головой, заявил бароненок. «Я был уверен, что, отдав медальон вам, оборвал след для возможных охотников, ведь Наста -то тогда уже считала, что я мертв, и уж тем более не могла знать о нашем с вами знакомстве». «Что ж, вы просчитались, сударь Грамон», — скривился мой носитель и договорил, благодарно кивнув инквизитору тону. Как уже заметил его преосвященство, нападение на меня в Ленбурге с очень большой вероятностью было спровоцировано именно охотниками за медальоном. И не надо сейчас лепетать, что мой скорый скрытый отъезд из города, о котором вы, кстати, не имели никакого понятия до беседы с людьми инквизитора, «Смешал охотникам карты, и сейчас я в полной безопасности. Недалее, как вчера днем, мой дом в Майне подвергся самому натуральному обыску, крайне варварскому, смею заметить. Порядок пришлось наводить с обеда и до самого вечера». До нынешней беседы я был склонен полагать, что это своеобразное выражение презрения от офицеров Легиона, при котором я состою инструктором разведывательного отряда, или, что еще менее вероятно, напоминание о давней дуэли в Нойгарде. но это уж слишком мелко для моего противника. Он хоть и показался мне довольно неучтивым человеком, но вряд ли опустился бы до такой пакостности. «Что ты предпринял?» бухнул, сверкнув глазами полуногий, переглянувшись с нахмурившимся инквизитором. «Две двойки горлохватов четвертого громового с сегодняшнего дня караулят дом», ответил Дим, наконец, отводя взгляд от Беллы. Смысл присутствия которой в этой комнате до сих пор оставался для меня загадкой. «Впрочем, если присмотреться, кажется, полуногий нашел себе ученицу. Хм, и что он в ней нашел?» Вспыльчивая, наглая и совершенно не умеющая думать особо. Отвратительный выбор для преемника начальника СБ, как мне кажется. «А кто караулит тебя самого?» — прищурился Гизин. «Смею надеяться, что обойдусь своими силами», — равнодушно пожал плечами мой носитель. «Самонадеянность к добру не ведет, сын мой», — ровный голос инквизитора мгновенно переключил все внимание присутствующих на протопресвитера. Охотники, как мы выяснили, не чураются тьмы, и я подозреваю, что среди них есть не только крайне неразборчивый в средствах алхимик или зельевар, но и откровенные колдуны, а против них, знаете ли, с одной сталью не выйдешь. Кроме того, есть предположение, что вокруг этого дела снуют ниманские шпионы а среди них попадаются весьма хитроумные личности, вполне способные устроить такую ловушку, что даже с вашими способностями, сударь Дим, из нее не выбраться. А вот это уже совсем дурная новость. Если в противостоянии с любителями у носителей есть шансы, то в войне с государственной машиной... Хм... А здесь есть профессиональные конторы? Как-то не задавался таким вопросом. «Надо будет просветиться. От Сатона, что ли, расспросить?» «А если я отдам этот медальон церкви? Прилюдно?» — спросил Дим. «Например, отдам его в дар во время литургии, в присутствии всех участников похода. Раз уж охотники отыскали меня в майне...» то теперь глаз не спустят. Вот пусть и полюбуются, как я передаю артефакт в дар, а потом попробуют выцарапать его из сокровищницы понтифика, а? Сожалею, мой юный друг, но это невозможно. Грустно улыбнувшись, протопресвитер покачал головой. Судя по всему, охотники хорошо осведомлены о свойствах артефакта, а раз так, то они прекрасно знают, что медальон можно передать кому-либо раз в пять лет. Так что, кому бы вы его не отдали до истечения этого срока, медальон не будет действовать. Вот как! А как же тогда пир его мне всучил? Или он таскал его уже больше пяти лет? — спросил мой носитель, и бароненок скривился, но тут же выпрямился, словно шпагу проглотил. И никакого раскаяния. Наоборот, он выглядел, пусть и недовольным, но абсолютно убежденным в правильности своих поступков человеком. — Нет, сударь Дим, — процедил Грамон, — медальон признает хозяина, оказавшись на его шее. Я же никогда его не надевал. Последним носителем этого артефакта был мой отец. Я лишь выполнял его волю. Именно поэтому медальон признал эту передачу. Помните, он покрылся золотистыми разводами, а потом вновь побелел. Так и выглядит подтверждение перехода права собственности на этот артефакт. «Замечательно! И ты напялил его на меня, чтобы я наверняка не смог отказаться от такой чести, да? Барон, вы еще больше дрянь, чем я представлял!» «Дим!» — резко окрикнул инквизитор. «Прошу прощения, ваше преосвященство!» Мой носитель вздохнул, загоняя злость на бароненка как можно глубже — и, чуть успокоившись, добавил «Я погорячился». Итак, давайте подведем итог. Артефакт можно либо передать кому-то добровольно, но не чаще, чем раз в 5 лет, либо можно взять его насильно и опять же успеть передать новому владельцу до того, как сила медальона убьет грабителя. Если взятый насильно артефакт не обретет нового владельца, то через одиннадцать месяцев он вновь загонит в гроб, «Первого, кто осмелится надеть его на шею, так?» «Правильно», — кивнул Инквизитор. «Замечательно!» Дим с силой потер лоб, стараясь не смотреть в сторону бароненка, один вид которого вгонял его сейчас в ярость. «Я не буду спрашивать о том, как такое вообще возможно, полагаю, этого не знает никто из ныне живущих, но...» «Может, кто-нибудь объяснит мне, что это за медальон такой и ради чего я должен рисковать жизнью ближайшие четыре с половиной года?» «Есть мнение, что этот артефакт служит своеобразным ключом, и ввиду начавшейся охоты на него мы можем предположить, что кто-то знает, какую именно дверь открывает этот ключ», — медленно проговорил отец Тон. «Но не вы...» — с легкой вопросительной интонацией проговорил Дим. «Именно так», — кивнул инквизитор. «Ни я, ни церковь, ни даже многоуважаемый владетель Бордес не знаем, где находится замок, к которому подходит этот ключ». «Обидно». Дим выудил из-за воротника пластинку артефакта и, окинув ее задумчивым взглядом, вернул на место. «Друг мой». «Позвольте взглянуть на эту вещицу. До сих пор я лишь слышал о ней, но не имел возможности увидеть», — неожиданно попросил отец Тон. «А она вам не навредит?» — настороженно спросил Дим. «Не беспокойтесь, сударь Дим». Улыбнулся тот и, требовательно постучав пальцем по крышке небольшого низкого столика, договорил. «Я буду предельно осторожен». Носитель кивнул и, сняв с шеи медальон, аккуратно положил его на стол Краем глаза отметив прикипевшие к нему взгляды Гизина и Беллы и показное равнодушие так подставившего его бароненка. Инквизитор же, не обращая на них внимания, повел ладонью над пластинкой и что-то тихо забормотал. Свет, исходящий от руки протопресвитера, залил медальон и от того словно холодом пахнуло. Холодом и запахом земли. Могильной. Прав был барон. Никаких эманаций тьмы, только время и смерть. Вздохнул инквизитор, одновременно кивком разрешив Диму забрать артефакт, что-то ты проделал, скрыв пластинку от жадных взглядов Гезина и Беллы, от чего последняя недовольно фыркнула. Да и тьма бы с ней. Любопытная вещь, да. На наши дневники похоже. Неожиданно подала голос Белла. «Кстати, да», — кивнул Гизин, — «материал весьма и весьма схож. Если бы не золотая проволока и эти дурацкие камешки, ее вообще можно было бы принять за уменьшенную версию обычного дневника». «И вправду», — задумчиво проговорил инквизитор, «сударь Дим, вы не пробовали пробудить медальон?» «Да нет», — пожал плечами носитель, — — Как-то повода не было. — А вы попробуйте. Глядишь, что-то и получится, а? — предложил отец Тон, и Дим в очередной раз достал медальон. — Хотелось бы мне сказать, что при первом же прикосновении к поверхности артефакта он открыл присутствующим свои тайны, но, увы, чего не было, того не было. Иными словами, пластина не отреагировала на прикосновение. Правда, у меня появились кое-какие идеи относительно нее, но озвучивать их Диму в присутствии инквизитора я не стал. Позже, может быть. А пока... Пока у нас и других дел достаточно. Я прислушался к возобновившейся беседе присутствующих. Ну да, ну да. Быть осторожнее, не ходить по темным переулкам и чаще бывать на людях. В общем, весь набор советов из разряда «Спаси себя сам». Гезин, правда, предложил носителю поддержку в виде слаженной команды из трех ходоков, в прошлом служивших личными телохранителями при каком-то вельможе, но Дим предсказуемо отказался от такой защиты. Что ж, может быть, он и прав? С его возможностями подобная охрана будет лишь гирями на ногах, а в походе, в походе чужим будет сложновато подобраться к моему носителю, не вызвав подозрений. Разве что Если легионерами прикинуться, так те своих, по-моему, чуть ли не по запаху определяют. Во всяком случае, они умудряются узнавать друг друга, даже не зная в лицо и в гражданской одежде. А вот протепресвитер поступил проще. Он, не вдаваясь в детали, пообещал, что на время похода его люди присмотрят за нашим домом и супругой Гилда, причем сказал это так, что и не возразишь толком, по крайней мере, Диму это не удалось и довольный протопресвитер тут же переключился на другую тему. «Отец Иммар будет назначен капелланом четвертого громового с завтрашнего дня», — задумчиво произнес он. «Надеюсь, ваш отряд, сударь Дим, поможет святому отцу познакомиться с легионом». «Почту за честь оказать такую услугу его благолепию», — кивнул мой носитель. «Правда, я не вхож в офицерское собрание». Потому моя помощь, очевидно, будет не слишком велика. Понимаю, протянул инквизитор. Но этот вопрос он решит. Вас же прошу просто помочь отцу Имару на первых порах. Он хороший человек, Сударь Дим, и не будет обузой в походе. Поверьте, вы не пожалеете о знакомстве с ним. Грамон покосился на протопресвитера, словно о чем-то напоминая. Тот вздохнул но все же отреагировал. «Да, еще одна небольшая просьба, сын мой», обратился инквизитор к заметившему эту пантомиму и невольно насторожившемуся Диму. «Сударь Грамон изъявил желание отправиться в поход, а его отец, мой старый знакомец, настоятельно просил присмотреть за его отпрыском. Я же считаю, что место в моей свите — это совсем не то, что нужно юному воину. С другой стороны, в дворянское войско его не примут без копья, а братья-рыцари не пустят под свои баньеры без посвящения. Зато ваш отряд не стеснен подобными традициями и правилами. Вы меня понимаете? Я же его убью ненароком. Это, похоже, был крик души Дима. Честный такой, надрывный. А ведь может, действительно может. «И я даже сочувствовать бароненку не стану, не заслужил!» «Тебе не привыкать!» — буркнула Белла. «Вот же дура!» «Сударыня, не разочаровывайте вашего наставника!» — голос инквизитора заставил ласку вздрогнуть.